Кейт страшно исхудал и всё время кашлял, полулёжа на солнце в кресле, набросив на колени плед, но при виде Скарлетт лицо его просветлело. «Небольшая простуда застряла у него где-то в грудной клетке», — сказал он, делая попытку подняться Скарлетт навстречу. «Слишком много приходилось спать под дождём, но скоро он поправится и вместе со всеми примется за дело».